Глава тридцать Я яростно захлопнула дверь и едва удержалась от того, чтобы ее пнуть. «Попробуем еще раз», — скомандовал он. «Сначала выйди из-за спины! Стой в поле зрения!» «Столько условий!» Своим дурацким проникновенным голосом протянул он, тем не менее выполнив просьбу и встав сбоку, лицом ко мне. «Врагов тоже будешь просить не прикасаться и держаться в поле зрения?» «Нет, но на то это и тренировка, чтобы наращивать сложность постепенно», — выкрутилась я. «Хорошо, как скажешь». И снова его подозрительная сговорчивость меня насторожила. Но главное, сейчас он стоял на расстоянии шага, а не вплотную. Дышать стало чуть легче. В этот раз мне понадобилось несколько минут, чтобы настроиться. Я постаралась выкинуть все лишнее из головы и как можно ярче вспомнила вчерашнюю вечернюю тренировку с ректором. Он дал мне понять, что эта магия для меня естественна, а значит, не нужно напрягаться. Главное снова поймать то самое ощущение, благодаря которому у меня вчера все так замечательно получалось. Дох, выдох. Начали. Я слегка улыбнулась, уверенно взялась за ручку, и тут вдруг увидела, как Дэйм медленно приподнимает футболку, обнажая подтянутый живот, потом мускулистую, покрытую татуировками грудь. Вот чёрт! Он же вот-вот снимет чёртову футболку! А потом что? От штанов избавиться? Он же обещал раздеться, если понадобится! «Стой!» Рявкнула я, на автомате нервно дернув дверь. В лицо пахнуло жаром. За порогом простиралась долина с красноватой, потрескавшейся землей. Над трещинами с шипением поднимался густой пар. Внезапно, чуть в отдалении, взметнулся фонтан кипящей воды. Я поспешила закрыть дверь, поскольку из-за горячего воздуха стало трудно дышать. «Судя по всему, кому-то стало жарко», — хмыкнув, уточнил Дэйм. «Нет, он еще и дразнится. Хорошо, хоть футболку вернул на место». «Продолжим». От этого вопроса перед внутренним взором начали сами собой возникать неприличные картинки. Очень ярко представилось, как Дэйм все таки снимает чертову футболку, потом медленно расстёгивает ремень и... «Нет, это невозможно!» — психанула я. И тут вдруг раздался спасительный сигнал, оповещающий об окончании пары. «О, нам пора на следующую пару. Вечером у меня еще индивидуальное занятие с ректором, и там он как раз хотел провести дополнительные тренировки». Я аж обрадовалась, припомнив, что Дарфонд действительно упоминал вчера вечером об этом. «Хорошо», — на удивление не стал спорить Дэйн. Но тренировок много не бывает, поэтому мы обязательно продолжим позже. Я ведь должен проверить, насколько ты отточила этот навык. Мне захотелось выругаться, но крыть было нечем. Ведь он прав. Как бы меня не выбивала из колеи эта тренировка, именно поэтому она и была ценной. Дейм продемонстрировал, что меня поразительно легко смутить и сбить с толку. Если эта жуткое ведьмище так умна, она непременно воспользуется моими слабостями. Например, закинет в иллюзию, где мне придется без конца смотреть на обнаженного Дейма. После этой штупы по ее тренировки на следующую пару я шла нервная и легко возбудимая. Когда Дейм привычно взял меня за руку, я тут же попыталась ее выдернуть. Во-первых, мне не хотелось так тесно с ним взаимодействовать после того, как он в волю надо мной поиздевался. Во-вторых, его прикосновение теперь почему-то воспринималось как-то совсем иначе, особенно интимно, что ли. Однако руку забрать не получилось. да им хоть и не сдавливал, но держал крепко. «Отпусти немедленно!» — прошипела я, пока он невозмутимо вел меня вниз по лестнице. «Не могу», — с непробиваемым спокойствием ответил он. «Вдруг откуда-то выскочит враг. Или еще на какую-то ловушку наткнемся. Ты пока не готова к тому, чтобы справляться с этим в одиночку. Тренировка это показала. Или ты считаешь иначе? Готов выслушать твои доводы». Если бы в голосе была насмешка, я бы, наверное, пришла в бешенство. Однако он снова говорил в своей манере. Тихо, без эмоций, совершенно ровным лицом. И это сбивало с толку. Ведь только что на тренировке он вел себя совсем по-другому. А теперь, ну, совершенно невозможно было спорить с его правотой. Риса и Гур ждали нас на подходах к нужной аудитории. Они озирались по сторонам, явно высматривая, идем мы или нет. «Ура! У нас опять совместная пара!» Кинулись они нам навстречу. Мой мрачный вид их совершенно не смутил. «Вы ведь тоже идете на магические миры?» Я хмуро глянула на Дейма. Обращаться к нему с вопросом не хотелось, но мне было интересно, что это за пара. «Предмет называется «Особенности магических миров и их обитателей», — тут же пояснил он, в очередной раз демонстрируя свою редкостную проницательность. Особенно он полезен тем, кто постоянно путешествует по разным мирам. Да и вообще всем магам. Стива подключилась Риса. Молодежь постоянно то туда, то сюда скачет. Скучно ведь постоянно на одном месте сидеть. То на вулкан сгоняешь, вулканическое мороженое попробовать, то переместишься на облаках покататься в мир Алгал. Я снова удивилась насколько у нас с той же Рисой и Гуром отличались представления о привычной нормальной жизни. Для них по мирам прыгать, как в соседние районы ездить». Тем временем Риса подкатилась ко мне с противоположной от Дэйма стороны и, чуть наклонившись к моему уху, восторженно сообщила. «Ульяна, ты не представляешь, что у меня есть!» Ее голос при этом стал чуть приглушенным, будто она собиралась посекретничать, однако не настолько тихим, чтобы его не услышал Дейм и Гур. Мне прислали каталог платьев к празднику Звездного Дождя. Давай устроим примерку, а? Мне очень нужен взгляд со стороны. Может, и тебе что-то подберем? Вы же с Деймом решили идти? Я торопела глянула на нее. Не понимаю. Что конкретно она предлагает? Переодеваться прямо здесь? Вряд ли, а то да им не был бы так спокоен, наверное. Однако все быстро прояснилось. Риса достала из наплечной сумки круглый сиреневый диск, слегка потёрла поверхность и на ней возникло изображение платья. Вот, смотри, мне идёт. Она быстро дотронулась пальцем до изображения, потом до себя и это платье оказалось на ней, а прежняя одежда исчезла. «Качественная иллюзия, да? Жаль, держится недолго». Риса кокетливо посмотрела на Дейма, пока я, обалдев, разглядывала платье. Гур, подавившись воздухом от такого зрелища, яростно кашлял. Начнем с того, что лично я в этом платье ни за что не пошла бы на праздник, и даже из дома бы не вышла. Такое платье должны продавать исключительно в магазинах для взрослых. Оно едва прикрывало бедра и при этом обтягивало тело, как оболочка обтягивает ветчину в магазине. А декольте... В таком платье даже глубоко дышать нельзя. Все может ненароком выскочить от любого неверного движения. А еще оно было черным и блестящим. Так да к нему только высоких сапог и плетки не хватает. Рису заметили и остальные. Неподалеку стояла пока еще небольшая группа студентов: трое парней и одна девушка. Я услышала, что там тоже случилось несколько приступов кашля, однако никто комментировать ничего не стал. Рисы с гуром теперь пользовались уважением за дружбу с нами. Да и присутствие Дейма сразу как-то отбивало желание прямо высказывать свое мнение. Поэтому парни только таращились во все глаза. А девушка скорчила гримаску, всем видом выражая осуждение. Один только Дэйм равнодушно мазнул Рису взглядом и тут же отвернулся, даже не удосужившись хоть как-то прокомментировать увиденное. «Риса, а тебе не кажется, что оно слишком открытое?» Наконец хрипло уточнил Гур, вытирая слезящиеся глаза. «Думаешь? А по-моему, вполне себе празднично протянула она Ага, подтвердила я. У нас такие платья для любовных э, игр продают. Их полагается надевать наедине с мужчиной, когда никто вас не видит. А вот тут Дэйм почему-то оживился. Он повернулся ко мне и начал задумчиво сверлить взглядом, будто мысленно пытался примерить на меня подобное одеяние. Ну ладно. «Попробуем другое», — решила эта любительница откровенных нарядов, снова потирая диск. Картинка там сменилась. Ириса опять дотронулась пальцем сначала до изображения, потом до себя. Второе платье было немногим лучше первого. Конечно, подол в этот раз прикрывал бедра, но полупрозрачная ткань не оставляла простора воображению. «У тебя белье просвечивает». Смущенно сообщил гур, отводя глаза и пытаясь встать так, чтобы загородить рису от однокрупников. Да им бы этот раз даже не повернулся. Риса глубоко вздохнула, но все же продолжила примерку. На фоне первых двух платьев остальные выглядели относительно прилично, но у каждого было что-то не так. То слишком глубокий вырез на спине, почти до ягодиц, то слишком тонкая ткань, которая плотно облегала тело, то прозрачные кружевные вставки в самых интересных местах. «Что думаете?» — каждый раз спрашивала она у нас, глядя почему-то на Дейма. «А ты <clears throat> уверена, что это каталог именно праздничных платьев?» — аккуратно уточнила я. «Мне кажется, тебе прислали что-то другое». «Нет, просто я выбираю только понравившиеся модели», Смущенно улыбнувшись, призналась она. «Ну, хочешь, ты посмотри, что, на твой взгляд, мне подойдет. Я с интересом взяла диск и потёрла его пальцем, копируя движение риса. Это сработало. Картинка сменилась. Полистав изображение, я остановилась на красивом, нежном бирюзовом платье, которое очень шло к сине зеленым волосам Рисы. Примерь вот это. Риса, сморщив лоб, глянула на картинку. «Ну, не знаю», — с большим сомнением протянула она, но все же рискнула примерить. «Шикарно!» — тут же воскликнул Гур. «То, что надо!» Она и в самом деле выглядела великолепно. «Дэйм, что думаешь?» уточнила она, решив все таки обратиться к нему напрямую. «Скажи», — присоединилась я, осознав, что сейчас он или проигнорирует ее обращение, или скажет что-то вроде «мне плевать». «Это платье, в отличие от остальных, не выглядит нелепым и неуместным», — ровно прокомментировал он. М «Да, ну и красноречие». «Похвалил так похвалил». Правда? Однако же просияла Риса, словно услышала лучший комплимент в мире. Пойду в нем. А ты, Ульяна, не хочешь подобрать себе наряд? Нет. Но она, не слушая, уже активно перелистывала изображение. Вот! Риса быстро, не дав мне даже глянуть, что она там выбрала, ткнула пальцем в картинку, а потом сделала попытку дотронуться до моего плеча. Не смогла. В следующий миг ее запястья сжали пальцы Дейма, который до этого казался отрешенным и не особо заинтересованным происходящим. Риса удивленно охнула. «Не надо нарушать границ и оказывать услуги, о которых никто не просил», тихо и жестко сказал он, выпуская запястье. Пока Риса испуганно на него таращилась, переваривая произошедшее, я успела увидеть платье, которое она хотела на меня примерить. Ух, жуть какая! Платье представляло собой здоровенную копну розовых блестящих кружев с воротником из перьев и рукавами-фонариками, в которых мои плечи, казались бы, в два раза шире. При этом оно не было приталенным, а подол доходил до пола. Бр! Ну, спасибо, что хотя бы непрозрачное». Хотя бескусица жуткая, конечно. Появись сейчас кто-то другой здесь, в таком платье, я бы, наверное, засмеялась в голос. все таки спасибо, да ему. Но интересно, чем он руководствовался? Может, подумал, что Риса подобрала мне что-то чрезмерно откровенное? «Да, Риса, ты перешла границы», — осуждающе заметил Гур. «Ребята нас приняли в свою компанию, а ты...» Он, судя по всему, снова разволновался, что наше терпение может лопнуть, и мы их прогоним. «Я только хотела помочь!» — пролепетала Риса и перевела на меня взгляд, полный мольбы. «Ульяна, ты ведь не обижаешься?» «Нет, конечно, но мне, пожалуй, было бы некомфортно заниматься примеркой платьев здесь, на глазах у всех. Да и выбрать, что примерить, я бы хотела сама» это розовое платье точно не в моем вкусе извини почти прошептала она